Глава четвертая. «Боги, духи, герои». Имен больше, чем богов. То, о чем уже было сказано ранее, множество противоречий, множество вариаций одного и того же мифа характерно для всей финно-угорской мифологии. И при этом у разных народов много совпадений. В картине мира, в обязанностях божеств. Удачный пример – бог Юмала. Первоначально, судя по всему, Он почитался в основном как бог Демиург, создатель Вселенной, в тех вариантах мифов, в которых участвуют не только водоплавающие птицы. Затем ему приписали также обязанности бога-громовника, схожего с греческим Зевсом. А потом, правда не факт, что последовательность была именно такова, он стал почитаться в первую очередь как бог туч и небес. У эстонцев аналогом Юмалы был Юмал, у вепсов – Юму. Но ну, а у марийцев, которых мы уже упоминали ранее, это был кугу -Юму. Более того, после внедрения христианства на территориях Ингерманландии и Карелии имя Юмала кое-где использовалось как нарицательное и обозначало вообще любое божество, в том числе и христианского бога Отца, и Иисуса Христа. Память о древних богах. Одним из тех, кому мы обязаны сохранностью хотя бы частичной, карело-финской мифологии, был Микаэль Агрикола, первый лютеранский епископ Финляндии. Он не только первым перевел Библию на финский язык, но и оставил сведения о языческих богах финнов. «Правда, как в большинстве подобных случаев», писал он о них без особого пиетета, Вкаливали верховным богом, богом-громоверстцем, назван Укко. Его же, судя по всему, почитали как покровителя урожая и домашнего скота». Схожее божество было и у прочих финно-угров. Например, эстонцы именовали его Уку. Остановимся пока на карело-финском варианте, так как он, пожалуй, наиболее показателен. Кто же у карело-финов был богом грома? И как Юмала и Уку соотносятся между собой? Возможно ли, что это просто две ипостаси одного и того же божества? Большинство исследователей сходятся во мнении, что Юмала — Гораздо более древний образ, отчасти поэтому у нас так мало информации о нем. С течением времени его обязанности громовержца ушли на второй план, и его начали воспринимать прежде всего как бога неба, туч и воздуха. А и молниями начал ведать Укко. Кстати, вполне возможно, что этот образ сложился благодаря контактам со славянами и скандинавами, ведь Укко тоже разъезжает по небесам на колеснице и вооружен каменным то ли молотом, то ли топором. Не правда ли имеется сходство со скандинавским Тором? Некоторые предполагают, что первоначально имя Укко, что дословно можно перевести как «старик», было всего лишь прозвищем Юмалы, а с течением времени превратилось в самостоятельный образ. Укко представляли в виде благородного старца в синих или серебристых одеждах, в руках у него молнии, который он ловко мечет в цель. Иногда его изображали с палицей. Имя этого божества часто встречается в топонимике Финляндии и Карелии, например, остров Уконкиви на озере Иннери в Финляндии. Интересно, что в числе детей Укко называли морское страшилище Икку Турсу. Его описания не сохранились, но, видимо, это было что-то напоминающее морского змея или осьминога. У бога Укко была жена Рауни, и в некоторых пересказах древних мифов встречается забавная версия о том, что когда гремит гром, это Укко ругается со своей супругой. Правда, исследователи, религиоведы и этнографы, которые часто портят хорошие интересные версии, предполагают, что имя Рауни может быть просто одним из прозвищ Укко, и это имя означает что-то наподобие «господин владыка».